Глава двадцать первая Девушки несколько часов бродили в поиске пути назад, и хотя они останавливались каждые несколько метров, чтобы Эвриола вычертила с помощью магии стрелочку на стене, прошли довольно прилично. С каждым пройденным шагом настроение путешественниц мрачнело, ведь им никак не удавалось выйти из темных запутанных тоннелей к освещенному залу с оградительными столбиками. эвриола решила отвлечь всех от невеселых раздумий и поделилась своими наблюдениями. «Конечно, я не знаток, но мне казалось, что в таких местах должно быть очень холодно». Все разом затормозили и почти одновременно переглянулись. «А ведь и правда, тут такая приятная для тела температура и воздух такой свежий, морской», – озвучила Неоле то, что сейчас все подумали. Тайни откинула назад свои роскошные волосы и предположила – «Раз мы чувствуем запах моря, и тут тепло, значит, находимся где-то совсем близко к поверхности. А раз есть вентиляция, значит, есть щелочки или просветы, и нам не обязательно искать выход там же, где был вход», — приободрилась Тайнис. «И раз уж я заговорила о странностях», — продолжила Эвриола, «то здесь совсем особая магическая атмосфера. Я бы сказала, что тут все стены просто пропитаны древней магией». В обычных условиях я бы давно исчерпала свой магический резерв. Может, и нам попробовать помогичить здесь?» Воодушевилась Маринелла и создала в воздухе огненную ленточку. Стана вытянула ладони перед собой и поинтересовалась, ни к кому конкретно не обращаясь. «Интересно, а у меня получится?» Несколько камней ни с того ни с сего упали со стены прямо ей под ноги. Описав кистями окружность, девушка с мягким взглядом оттенка гречишного меда подняла булыжники в воздухе и заставила их кружить, исполняя замысловатый танец. Маринелла направила к ним свою огненную полоску, и теперь перед присутствующими было настоящее шоу. — Никогда мне так легко не давалась магия, — удивленно воскликнула Стана. — Просто обалдеть можно! «Может, уже закончим весь этот цирк и пойдем обратно по стрелочкам к тому месту, с которого мы ушли?» — прервала веселье Борель. «Раз будем искать, где есть просветы в камнях, то лучше сделать это в изначальной точке нашего пути, потому что там точно было ближе к поверхности». «Вот вообще не факт, что это так», — поделилась своим мнением Эвриола. Уперев руки в бока, ей ответили презрительным взглядом. Да ты просто боишься, что твоя магия рассеялась, и мы не найдем никаких стрелочек. Такого откровенного сомнения в своих талантах Магиня потерпеть не могла, и поэтому первая шагнула в обратном направлении. Хорошо, пошли. И процессия тронулась в обратный путь. Но стоило пройти всего один поворот, как они уперлись в тупик. Эвриола испуганно осветила стену, чтобы найти оставленную ею отметину. Смотрите. прошептала она, указывая трясущейся рукой на камень. Выщербленная линия была наполовину замурована в преграду, отрезающую дорогу назад. Причем это был не обвал камней. Все выглядело так, будто стена внезапно выросла на этом месте. Повисла напряженная тишина. Мы здесь были не одни. Такое мог сделать только очень сильный маг. Для наглядности Стана направила свою силу на камни, пытаясь заново открыть проход, но от стены отвалилось лишь несколько мелких камешков. «Там монолитная толстенная стена, я чувствую», — констатировала она. «Похоже, что те заговорщики нас замуровали. Только не понимаю, почему здесь, а не в начале нашего пути. Они что, все это время шли за нами?» а -а -а -а! Мы все погибнем от обезвоживания раньше, чем нас кто-нибудь найдет! Я уже не могу как пить хочу!» — запричитала Баррель. Ниоли не выдержала и прикрикнула на нее. «У нас есть много пресной воды, я ее чувствую. Вода – моя магическая стихия». Услышав ее слова, Аннелли усмехнулась. По поводу много это ты загнула. Я взяла с собой всего поллитровую бутылочку и сомневаюсь, что у других еще больше. Но Ниоли уже спешила обратно, объясняя на ходу. «Я не про нашу воду, я про другую, которая совсем рядом, и она пресная, я уверена. Идите за мной». не успели путешественницы сделать и пару поворотов, как вышли в просторную пещеру, по центру которой протекала огромная подземная река. «Вода!» — радостно взвизгнула Баррель, и, зачерпнув ее в ладошки, попробовала и обрадовала остальных. «Это чистая вода!» Вслед за ней остальные девушки стали пить воду и радоваться тому, что их положение уже не такое критическое, как раньше. Теперь мы точно сможем дождаться, когда нас найдут. И снова Ниоли выразила вслух общее мнение.